Глава четвертая Эмс в 70-х годах из-за ежегодных приездов императора Александра и навещавших его там германских родных, стал одним из самых модных европейских курортов. В крошечном городке уже было все, что требовалось приличный вокзал с особой комнатой для высочайших гостей на водах, лечебные заведения и ванны, устроенные по новейшим предписаниям науки, хорошие гостиницы и, главное, курзал с мраморными колоннами, с толстыми мягкими коврами и фресками, и с залами в помпейском стиле. Воды источников вытекали в сталактитовых гротах и мраморных нишах из посеребрённых трубок. У них бело-жёлто-красные девицы с жизнерадостными улыбками протягивали больным их стаканчики, превращаясь в столбы при виде германского или русского императора. Каким-то чудом они помнили лица и фамилии всех больных и твердо знали, кому надо говорить — Конечно, ваша светлость, кому доброе утро, господин доктор, а кому, как дела, Гермюллер? Мюллер. Коронованным особам они ничего не говорили, так как у них при этом появлении коронованных особ отнимался язык. Дюмлер еще из Петербурга снеслись с агентством, получили планы Эмса, объяснительные брошюры, фотографии домов, и сняли на лето виллу на левом берегу Лана, в отдельной старой части города. Через агентство были наняты горничная и кухарка, так что к приезду дюмлеров все было готово, и даже стоял на столе холодный завтрак. Владелица виллы почтительно, но с твердым сознанием своих прав, заставила фрау Бараонин принять по описи все вещи, белье, посуду, горестно отмечая чуть поврежденные тарелки или чашки, которых оказалось очень мало. Это продолжалось долго, утомило Софью Яковлевну и раздражало ее. Кое-что в обстановке виллы неприятно карикатурно напомнило ей обстановку их петербургского дома. Здесь, разумеется, все было гораздо беднее, хуже и дешевле. Но также было множество ящичков, резных шкатулок, огромных фарфоровых ваз, бронзовых пастушек с козочками, замысловатых пепельниц, домиков с автоматически выскакивавшими на крыше папиросами. Также, хоть и гораздо в меньшем числе, военным строем стояли в книжном шкафу выровненные, разолоченные собрания сочинений. И даже вместо генерала в Александровском мундире висел против секстинской Мадонны в золоченой рамочке пожилой прусский офицер, очень похожий на Фридриха Вильгельма IV до его окончательного сумасшествия. В вилле, стоявшей довольно глубоко в прекрасном саду с грядками цветов, с посыпанными желтым песком дорожками, с постриженными по версальски деревьями, были... Большая угловая гостиная, отделенная от нее раздвижной дверью столовая и четыре спальные комнаты. Лучшую из них отвели Юрию Павловичу, который прилег отдохнуть, как только его комната была сдана хозяйкой по описи. — Ах, она меня просто замучила, — сказала Софья Яковлевна, вернувшемуся с прогулки брату. — Но все-таки я очень рада, что мы сняли виллу. В гостинице и Юрию Павловичу, и Коле было бы хуже. Жаль, что нет веранды. По плану мне казалось, будто веранда есть. Вилла не дурна. И если хочешь, в этом немецком безвкусии есть свой шарм. Отличная вила, подтвердил Черняков, настраивавший себя по-курортному бодро и благодушно. И городок просто прелестный. Да ведь вы с Колей уже успели погулять. Вам понравилось? «Чудесный городок», — сказал Михаил Яковлевич. «Я уже здесь все знаю. Государь живет в «Хотель де Куатр де Турс», а княжна Долгорукая на нашем берегу. Ее вилла называется «Дептит Лисон», и представь, она в двух шагах от нас». «Вот как?» — рассеянно переспросила Софья Яковлевна. Чернякову показалось, однако, что это для его сестры новостью не было. Он еще не понимал, зачем им требовалось поселиться поблизости от княжной Долгорукой, но твердо верил в практическую гениальность Софьи Яковлевны. Если она признала нужным, значит нужно. Государь бывает на водах каждое утро, днем он не появляется, княжна вот не пьет. Кстати или не кстати... Здесь получаются русские газеты. Но последние номера еще от четверга. Я в Петербурге читал от пятницы. Что же завтрак? Я голоден, как зверь. Или в ресторан пойдем на первый случай? Спросил Михаил Яковлевич, недоверчиво поглядывая на накрытый стол. На нем было только холодная мясная закуска, масло, булочки и какой-то немецкий сыр. Но все было подано так уютно, с таким изобилием вазочек, сеточек, колпачков, войлочных кружков, полотняных и бумажных салфеточек, что решено было позавтракать дома. Юрий Павлович не любил ресторанов, а на людей, ходящих в кофейне, без крайней необходимости, смотрел, как на развратников. Дюмлер вышел к завтраку в самом лучшем настроении. Он по-настоящему оживился, оказавшись за границей. В Берлине они пробыли один день. Профессор Фрерих поставил сдержанный диагноз, впрочем, скорее успокоительный и близкий к диагнозу петербургских врачей, о которых говорил с корректной улыбкой. Он дал письмо к эмскому врачу и велел пить кесль-брунин с молоком для начала по три стакана в день. Разумеется, если доктор Краус не предпишет другого режима, добавил он также корректно, но, очевидно, никак не предполагая, что доктор Краус изменит его предписание. После успокоительного диагноза Юрий Павлович стал еще более восхищаться всем от гениальности Фрериха до чистоты берлинских улиц. Теперь за завтраком Дюмлер восхищался виллой, воздухом, булочками, ветчиной, маслом и услужливостью горничной, на лице которой, как и на лице владелицы виллы, было написано сознание не только своих обязанностей, но и своих прав. Из них главным было ее право старшей горничной говорить хозяевам «очень хорошо» вместо «хорошо». Дюмлера она почтительно и с достоинством называла Экселленс. Это слово чуть резало слух Юрию Павловичу, хотя он знал, что на немецком языке непостижимым образом нет особого слова для высокопревосходительства. В тот же день они побывали на водах и встретили знакомых, профессора Муравьева с дочерьми. Это были приятели Михаила Яковлевича. Дюмлеры их почти не знали и в другом месте едва ли поддержали бы такое знакомство. Профессор считался либералом, чуть ли даже не радикалом. Но тут, на водах, Софья Яковлевна скорее обрадовалась встрече. Младшая дочь профессора, немного постарше Коли, играла в эмси в теннис, знала других детей и могла свести с ними Колю. Позднее, впрочем, Софья Яковлевна встревожилась. Так ли полезно Коле бывать в обществе 14-летней девочки, хотя бы и не очень хорошенькой? Сам профессор... Был любезный пожилой человек, видимо, немало не искавший общество тайных советников, но и не считавший себя обязанным избегать его. Старшая дочь его, красивая, прекрасно одетая барышня лет девятнадцати, поздоровалась с Софьей Яковлевной холодно и тотчас с ними рассталась, даже не постаравшись выдумать для этого предлог. Михаил Яковлевич проводил ее взглядом. «Я знаю ее платье». «Это модель Ворта. Разве профессор богат?» — спросила брата Софья якульна когда Муравьевы отошли. «Не то удивительно, что я не могу тебе на сие ответить, но не может, наверное, ответить и он сам. Это самая безалаберная семья в Петербурге. Едва ли милейший Павел Васильевич имеет понятие о том, сколько у него дохода и сколько он проживает». Он знает только, что свободных денег у него почти никогда нет, и что проживают они очень много, неизвестно как и неизвестно зачем. Правда, у него только миллионеры и святые не берут взаймы. Ты, Миша, не святой и не миллионер, а, наверное, никогда не брал. Ты отлично знаешь, что я принципиально ни у кого не беру взаймы денег, да мне и не нужно. Я достаточно зарабатываю, — сказал Михаил Яковлевич. С той поры, как сестра заставила его принять плату за надзор за Колей, он при разговорах о деньгах всегда чувствовал неловкость, хотя и Софья Яковлевна, и ее муж считали эту плату совершенно естественным, само собой разумеющимся делом. Верно и то, что в их доме каждый день и целый день толкутся люди тоже неизвестно зачем и почему. Однако и при его широком хлебосольстве они, наверное, могли бы проживать вдвое меньше, если бы он хоть в малой степени обладал способностью считать деньги. Павел Васильевич у нас в университете признается выдающимся физиком, и я ему говорил, что он, вероятно, интегральное исчисление знает лучше, чем арифметику. Где же он все-таки берет средства, чтобы так жить? Я никогда не верила легендам, можно будто роскошно жить ни на что. У него прекрасное родовое имение в московской губернии. Должно быть заложенное и перезаложенное. Это приятно, что они здесь. Я очень люблю их семью. Знал еще его жену. Она умерла года три тому назад. Ее смерть была для него ужасным ударом. С тех пор у него пошли какие-то катары. Он из московских Муравьевых? Довольно родовитая семья». Они происходят от боярского сына Муравья из рода Алаповских. Не знаю, Юрий Павлович, как тебе известно, все сие не по моей части. Так ее платье — модель Ворта? Она пугает, будто уйдет в народ. Очевидно, уйдет в платье от Ворта. Но никогда она не уйдет в вздор. А правда очень хорошенькая, хорошенькая. Что такое значит «уйти в народ»? С тревожным изумлением спросил Юрий Павлович. «По совести я и сам не знаю, что это, собственно, значит». В списке курортных гостей оказались и другие знакомые, однако тоже малоинтересные. Дюмлеры побывали у врача, который благоговейно подтвердил предписание Фрериха, купили градуированные стаканчики и записались в курзале. Черняков попробовал на удачу воду одного из источников, и, не допив, сделал гримасу. «Гадость невообразимая», — сказал он сестре в полголоса, чтобы не слышал Юрий Павлович. Музыка жалобно играла что-то веселое. Они вернулись домой к ужину и очень рано легли спать. Михаил Яковлевич приуныл. Он вообще не любил уезжать из Петербурга, да еще в такие места, куда петербургские газеты приходят на четвертый или пятый день. На следующее утро... Дюмлеры встретили на водах государя. Он был с ними очень любезен и прошелся с со Софьей Яковлевной по унтер-аллее, что необычайно подняло их престиж в городке, где все тотчас узнавали все. Однако об их адресе государь не спросил и ничего не сказал княжне. Софья Яковлевна тщательно скрыла разочарование. «Для нас всех главное отдохнуть и, возможно, меньше видеть людей», — говорила она убедительно. Жизнь скоро наладилась. Юрий Павлович пил воду очень рано утром, тотчас возвращался домой и проводил большую часть дня у себя в саду в парусиновом кресле у стола, читая «Норддойче Альгемайне Цайтунг», местную коблинскую газету а также книги, теперь преимущественно по медицине, в частности главы о катарах и о действии вод. Черняков, как все, вставал рано, подчиняясь распорядку дня в Эмси. Он немного занимался с Колей, уводил его к Муравьевым под предлогом тенниса, затем гулял по колоннаде. В восемь приходили русские газеты. Их для него оставлял книгопродавец, с которым он, как везде со всеми книгопродавцами, у Михаила Яковлевича установились приятельские отношения. С газетами он возвращался домой, проходил по саду, к столу, не по дорожке, а через траву под неодобрительным взглядом Юрия Павловича и тоже надолго устраивался в парусиновое кресло. Дюмлер в эмсе русских газет не читал. Говорил, что отдыхает от них душою. Для одного этого стоит уезжать за границу. Черняков, очень уважавший зятя и не любивший заниматься изысканиями ни в своей, ни тем менее в чужой душе, все же находил, что Юрий Павлович расцвел, оказавшись в Германии. Конечно, он верно подданный, но и Богу в душе ему Вильгельм ближе, чем наш государь, тем более, что он государя считает либералом, думал Черняков, искоса поглядывая на Юрия Павловича. По давнему молчаливому соглашению они редко говорили о политике. После немецкого диетического завтрака Дюмлер уходил в спальню отдыхать, а Михаил Яковлевич зевал все в том же кресле. В четыре часа они снова отправлялись на воды, слушали музыку, обменивались со знакомыми новыми сообщениями о коронованных особых и о княжне Долгорукой. Дня через три... Дюмлеры опять встретили государя. На этот раз он спросил, где они остановились. Софье Яковлевне было известно, что государь после завтрака уезжает верхом к княжне и обычно проводит у нее весь остаток дня. Как-то встретились они с княжной на левом берегу Лана. Беседа была приятная, но краткая. С обеих сторон была выражена радость по случаю соседства, однако о дальнейших встречах ничего определенного сказано не было, только неясно говорилось, как приятно было бы встречаться почаще, в Эмсе так скучно. Скучно действительно было невообразимо, особенно Чернякову. Занятия с Колей отнимали у него не более часа в день, работа не шла. Без библиотеки Михаил Яковлевич сразу терял большую часть своего ученого дара. И он чрезвычайно обрадовался, когда получил из Берлина следующую телеграмму: Приезжаю сегодня в 7 вечера, прошу снять комнату. Спасибо, Мамонтов. Узнаю нашего Леонарда, прошу снять комнату. Благодушно сказал сестре Черняков, точно Николай Сергеевич так и произносил эти слова. Это не разговор, на сколько времени снять комнату? В какую цену? В гостинице или в приватном доме? С табльдотом или без табльдота? Обо всем этом ни слова. Возьми без табльдота. Он, надеюсь, будет часто приходить завтракать и обедать к нам. В приватном доме без табльдота, пожалуй, не сдадут. На зло ему я сниму комнату в Энглишергов. Пусть тратится. Почему, однако, он едет из Берлина? Ведь между Эмсом и Парижем прямое сообщение. Вот увидишь. Шершеле фам. Михаил Яковлевич отправился встречать Мамонтова на вокзал и к обеду не вернулся. Дюмлер осведомился о нем у жены. Мамонтов? Ах да, тот первый гильдии купеческий сын, но разве поезд еще не пришел? — Вероятно, они куда-нибудь пошли вместе обедать, они большие друзья и давно не видались. Я тоже очень рада Николаю Сергеевичу, и через Мишу просила его бывать у нас, возможно, чаще, — сухо сказала Софья Яковлевна, раздраженная купеческим сыном. — Очень рад. Я решительно ничего против него не имею, — поспешно добавил Юрий Павлович. Черняков вернулся лишь в одиннадцать часов. Вопреки установившемуся порядку, гостиная вилла еще была освещена. Софья Яковлевна сидела у лампы, как всегда, затянутая в корсет, и тоже, как всегда, на стуле, хотя в комнате были диван и покойные кресла. Это изумляло ее брата. Он любил говорить, что жизнь ничего не стоила бы без лежачего положения. Она читала добычу заля. Ей показалось, что Михаил Яковлевич очень весел. Ну что, приехал? «Где же вы были?» — спросила она вполголоса. Юрий Павлович уже спал, и его спальня была рядом с гостиной. «Приехал», — так же тихо ответил Черняков и засмеялся. «И не один. Что я тебе говорил?» «Конечно, Шершеляфам. В чем дело?» Ларчик просто открывался. «Та самая питерская цирковая артистка. Помнишь, я тебе рассказывал? Это он к ней ездил в Берлин и привез оттуда целую труппу». Ее зовут Кателина. Но, должен сказать, мила, очень мила. — Да? Ты успел познакомиться? — На вокзале, имел честь, был он и Кателине представлен. Слава богу, они живут в фургонах, а то наш Леонардо верно бы их притащил со слонами в Энглишергов. Мы с ним там обедали и выпили бутылочку-другую, очень недурного, Рейнвейнцу. — Я вижу. «Что ж он изменился, твой Мамонтов?» «Изменился. И ломается немного больше прежнего. Вероятно, от продажи Стенки. Но я его все-таки очень люблю. Мы в ресторане встретили. Утром увидим его на водах. Он сказал, что органически не способен встать раньше десяти. Встретили Павла Васильевича, я их познакомил. «Значит, он у нас завтра завтракает?» «Завтракать не может, занят». Врет, конечно, пойдет к Кателине, но соизволил принять приглашение на обед. Так что ты во всяком случае увидишь его вечером. Да я не так жажду его видеть, сказала с досадой Софья Яковлевна.